Закрыв в собственном кабинете компьютер натфина, Николай Заботин поехал в колледж Технологии и дизайна, где работали Тамара и Регина Константиновна, которая переписывалась с Лодиком. Сама Тамара занималась похоронами брата, а Николай решил, что чем раньше объясниться с Региной, тем лучше для всех. Заботину повезло. У Регины Константиновны как раз был свободный час. И она в своем небольшом кабинетике английского языка проверяла контрольные работы учащихся. Первым делом Николай представился. Поскольку у фамилии с Тамарой у него была одинаковой, ему пришлось сразу сказать, что он ее бывший муж. Регина Константиновна с большой охотой отложила в сторону контрольные работы. Поскольку бывший муж заботины оказался очень интересным мужчиной. Скажите, пожалуйста, Регина Константиновна, вы знакомы с человеком по имени Владимир Ковалев?» — спросил Заботин. этого вопроса англичанка ожидала меньше всего, а потому неожиданно для себя смешалась. Потом решила прикинуться, что не понимает, о каком таком Ковалеве идет речь, но вовремя сообразила: раз человек об этом спрашивает, значит, что-нибудь дознает, да хотя совершенно непонятно откуда. Ну, да, я знаю Ковалева, но только виртуально. Мы с ним познакомились в одной из социальных сетей, и не скрою, некоторое время даже переписывались, но никогда не встречались. А почему, собственно, это вас интересует и причём здесь ваша бывшая жена? Моя бывшая жена здесь действительно ни при чем». Николай сразу решил не открывать Регине Константиновне все карты. В нашем не слишком большом городе возможны и более странные пересечения. Владимир Ковалёв был сотрудником фирмы, которую я возглавляю. Да? Значит, он все же врал, что не выходит из дома. Я вообще-то так и думала. Трёп, чтобы заинтересовать. Красиво врал. Англичанка сложила ярко накрашенные губы в жёсткую ухмылку и добавила: Вы не поверите, но я получила от него электронное письмецо, будто заляпанное кровью. Уж совсем дешево. Я перестала ему писать месяц назад, а он слал письмо за письмом, одно трагичнее другого. Ну, явный перебор, театральщина, достоевщина. А в этом в кровавом письме написано, будто его собирается убить собственная сестра. Наверно, Владимир решил, что я прямо так и начну писать ему снова. Не собираюсь. Регина замолчала, и лицо ее вдруг сделалось встревоженным. Она нервно поправила прическу и спросила: А собственно, почему вы пришли ко мне? Это его письмо про убийство? Он, Владимир, надеюсь, жив? Да, конечно. Заботин посчитал, что таким образом лучше всего отвести мысль англичанки в сторону от Тамары, которая как раз сейчас занимается подготовкой похорон брата. Дело в том, что Ковалёв часто переписывался с вами прямо с рабочего компьютера. А теперь этим дурацким письмом он умудрился заблокировать нам чуть ли не всю сеть. Специалисты утверждают, что разблокировать можно только с вашего компьютера. Представьте, мой комп тоже заблокирован, и эту идиотскую надпись никак не убрать. Я собиралась как раз сегодня звонить в фирму по ремонту компьютеров, вызывать мастера. Не надо, если вы не возражаете. Сегодня вечером к вам подъедет наша программистка Зоя Владимировна. И всё сделается совершенно бесплатно. Поспешил переориентировать ее Николай. Ковалёва я уже уволил. А вы уж, пожалуйста, больше не поддавайтесь на его провокации. Да, но он же может прислать мне другое письмо, еще кошмарнее этого. Вряд ли. им уже заинтересовались соответствующие структуры. Опять сориентировался Заботин. Ваша переписка это всего лишь цветочки по сравнению с ущербом, который он принес нашей фирме некоторыми финансовыми махинациями. Так что давайте адрес. Не бойтесь, вот мои документы. Я не стал присылать к вам сотрудников, специально приехал сам, чтобы вы не сомневались в самых добрых намерениях нашей фирмы. Заботину было несколько не по себе от того, что приходится топить и топить логика, который уже никогда не сможет ничем ответить, но с другой стороны, хуже, чем есть, ему уже не будет. А от Тамары надо отвести всякие подозрения. Регина Константиновна вырвала из изящного блокнотика розовый листочек и, бросив на симпатичного представителя не менее симпатичной фирмы которая бесплатно чинит компьютеры, проникновенный взгляд красивым круглым почерком написала адрес, номера своих телефонов. Протянула заботину и с большим значением сказала: "Я буду ждать". В коридоре возле самого кабинета английского языка Николая взял за локоть незнакомый мужчина и знаками показал Что для разговора нужно отойти от этого кабинета подальше. Простите, но я Мужчина в волнении облизнул губы и продолжил. В общем, я случайно слышал ваш разговор с Региной. То есть не случайно или случайно, даже не знаю, как сказать. Я просто хотел зайти к ней в кабинет и услышал, что она разговаривает с вами. Дамиревал уйти, а потом уловил фамилию Ковалёв. Владимир Ковалёв. И уже уйти не смог. Конечно, Ковалёв фамилия довольно распространенная, но все же скажите, а не имеют ли отношение этот Ковалёв к Тамаре Ивановне Заботиной? Впрочем, вы можете и не знать. Простите еще раз. Мужчина, совершенно смешавшись, хотел уйти. Но Николай задержал его. Подождите, сказал он. Я знаком с Тамарой, то есть с Тамарой Ивановной. А вы какое отношение вы имеете к Тамаре, кроме того, что работаете в одном колледже? Почему вас так волнует Владимир Ковалёв? Волнует, впрочем, да, волнует. Он брат Тамары Ивановны ведь так. Так. Заботин замолчал, выжидательно глядя на преподавателя, и тот, смешно поведя плечами, вынужден был продолжить. Я подумал, может, вы решите, что Тамара Ивановна как-то причастна к махинациям брата, поскольку он ведь не выходит из дома. Так вот. Голос мужчины заметно окреп. и Я со всей ответственности заявляю, что она совершенно ни при чем. И вы не смеете ее ни в чем подозревать, слышите? Не имеете такого права. Я и не подозреваю, усмехнулся Заботин. Вы напрасно так горечитесь. Да? Преподаватель опять сник, и плечи его безвольно опустились. Конечно, и чего я так? Ещё раз простите. Николай посмотрел мужчине в глаза. Как-то раз понял, что им движет, и предложил: "А хотите, мы сейчас поедем к Тамаре, и вы сами скажете ей, что ни в чем ее не подозреваете, а то она может так подумать". "Как? Ну, что вы ее связали в одну упряжку с братом?" "Да, я связал, она так думает, но все это не совсем так. Я не могу поехать с вами". У меня еще две пары, очень ответственные, перед контрольными работами. Но я сам, слышите, я сам к ней приеду вечером. Вы скажите ей, или нет. Лучше не говорите, я все сам. Я должен сам. Ну, это всегда лучше, когда сам. Согласился, заботин, вытащил из кармана свою визитку и протянул преподавателю. Вот, возьмите, мало ли что. Позвоните, если будет нужда. Я всегда готов помочь Тамаре. Мужчина взглянул на фамилию на визитке и удивленно вскинул брови. "Да, я Тамарин муж", сказал Николай. "Только бывший препятствий вам никаких чинить не буду. Все в ваших руках, милейший". И не дожидаясь ответа преподавателя, Заботин быстрыми шагами пошёл вглубь коридора